Со времени последнего приезда моего вставку наше стратегическое положение значительно ухудшилось. Конница противника в стыке Добровольческой и Донской армий, оттеснив наши части, глубоко врезалась в наш фронт, угрожая тылу Добровольческой армии. Первый корпус поспешно отходил. Орел, Курск были оставлены, и наш фронт быстро приближался к Харькову. В тылу... В Екатеринославской губернии кипели восстания. В связи с неудачами на фронте росло недовольство в тылу. Предпринятое генералом Юденичем наступление на Петроград закончилось неудачей. Остатки его армии отошли в Эстонию. Разбитые армии адмирала Колчака поспешно отходили на восток. Гроза надвигалась. Я прибыл в Таганрог десятого утром и прямо с вокзала отправился к главнокомандующему, где застал генерала Романовского. Доложив обстановку, я упомянул о вчерашнем разговоре моем с атаманом. «Конечно», — сказал генерал Деникин, «генерал Филимонов атаманом быть не может. Он главный виновник всего происшедшего». Десятого генерал Филимонов сложил свои полномочия. Затем я спросил, кого главнокомандующий считал бы желательным видеть во главе края. Генерал Покровский, весьма видимо желавший быть выбранным атаманом, имел на это мало шансов. Другим кандидатом был генерал Науменко. Со своей стороны я полагал, что наилучшим атаманом был бы последний. Главнокомандующий ответил, что в это дело не считает возможным вмешиваться Присутствующий генерал Романовский заметил, что генерал Покровский, прекрасно выполнивший возложенное на него поручение, видимо, рассчитывает на поддержку его ставкой в его домоганиях. «Во всяком случае, если будете говорить с ним, скажите, что главнокомандующий о нем позаботится», добавил, обращаясь ко мне генерал Романовский. Закончив доклад о событиях на Кубани, Я просил главнокомандующего разрешения высказать несколько соображений по оперативным вопросам. Я вновь доложил, что выход из настоящего тяжелого положения вижу лишь в принятии крупного решения, срочной переброски из состава Кавказской армии части конницы в район Купанска для усиления действовавшей там нашей конной группы. Остававшиеся в этом случае части Кавказской армии, я предлагал свести в отдельный корпус, поставив во главе его генерала Покровского. Об этом я доносил телеграфно еще 18 октября. Генерал Деникин молча выслушал меня. «Хорошо, я подумаю», — сказал он. «Когда вы думаете ехать?» Я ответил, что намерен ехать сегодня в Ростов, где мне надо было повидать генерала Лукомского и других лиц по ряду служебных вопросов. Генерал Деникин приказал мне ожидать его в Ростове, где он должен был быть во вторник. В пять часов я выехал в Ростов. О приезде моем уже знали, и несколько человек, желавших меня видеть, ждали меня на вокзале. Весь вечер и весь следующий день приток посетителей не прекращался». Все задавали один вопрос — уволен ли Маймаевский, состоялось ли ваше назначение? Получив отрицательный ответ, негодовали, обвиняли генерала Деникина, ругали Маймаевского. Еще недавно глухое недовольство главнокомандующим прорвало наружу. По мере приближения фронта неудовольствие в тылу росло. Безобразная пьяная жизнь командующего добровольческой армии, распущенность войск, разврат и самоуправство в тылу не были уже секретом ни для кого. Все ясно сознавали, что так дальше продолжаться не может, что мы быстрыми шагами идем к гибели. Многие из ближайших помощников главнокомандующего и ряд общественных деятелей указывали генералу Деникину на необходимость замены генерала Маймаевского другим лицом, с должным авторитетом в глазах армии и общества. Каждый хотел верить, что дело в твердых и умелых руках еще поправимо. В поисках преемника генерала Маймаевского остановились на мне. Меня всячески выдвигали. В эти тревожные дни это было злобой дня. Стоило мне приехать в какое-либо учреждение, как сбегались всеслужащие, толпа собиралась вокруг моего автомобиля. На почтовой телеграфной станции, куда я приехал для переговоров по аппарату с Царицыным, чиновники и телеграфисты сделали мне целую овацию, кричали «Ура!» и аплодировали. Всем этим охотно пользовались враждебные главнокомандующему круги стремясь противопоставить мое имя генералу Деникину. События на Кубани встречены были обществом весьма сочувственно. В атмосфере безвластия и готовящегося развала всякое проявление твердости власти приветствовалось. Утром одиннадцатого я получил донесение генерала Шатилова о переходе противника в наступление против наших частей на левом берегу Волги. Донесение было спокойное, «Генерал Шатилов считал наше положение вполне прочным. Тем не менее, я решил поспешить вернуться в армию и лишь дождаться в Ростове главнокомандующего».